Проходила зима со степным сквозняком над Самарой. Все хуже становился кашель Федора Емельяновича, возвращавшегося в своей мелкошёрстной шубенке с аукционного промысла. Потекли по уклонам улиц потоки грязи, когда Федор Емельянович слег окончательно. Однажды он позвал нас к себе. Был солнечный, по весеннему припекающий день. Великопустный звон врывался через занавеску открытого окна комнаты, где лежал учитель. Он лежал на спине, с круто приподнятой на подушке головой. Красивая кисть его руки выделялась на темном одеяле. У изголовья с заплаканными глазами сидела Лидия Растовна. С усилием повернул больной к нам голову и слабо улыбнулся. Здравствуйте. — шепотом сказал он. — Мне очень плохо. Может быть, я не встану больше. Лида, не плачь, дружок. Федор Емельянович закашлялся надолго. На лице его выступила испарина. Он закрыл глаза. С опущенными веками лицо было неузнаваемо, как у покойника. Рука слабо пошевелилась. Был ли это жест прощания с нами? Или знак, чтобы мы удалились. Люди растовно выслала нас из комнаты. Безмолвные уселись мы на подоконниках нашего чердака. Под городом рыжевала Волга, залитый солнцем лед темнел промоинами. Скоро вскроется, нарушил молчание Ряпов. До первого ветра, — сказал Минаков. У нас речка до полного тепла лед держат. Скороговоркой выпалил махруша. Стрелкин сделал сводку сказанному. Да, ребяточки, учителю нашему Федору Емельяновичу крышка. Не встать ему больше. Вскоре после этого, запомнившегося мне разговора, Федор Емельянович умер. Хранили скромно. Кроме своих за гробом шли пожилые дама в черном, первая жена Бурова. Какой-то высокий, очень развязный молодой человек, руководивший похоронами, этот юноша и на последующее время застрял при разваливающейся школе. Да еще два чиновника городского управления улицы две сопроводили процессию и скрылись. Когда мы приближались к кладбищу, на яростном чавшемся извозчике догнал нас аркадский. Он был сильно пьян. Очевидно, для большей устойчивости он взял меня под руку. Он вздыхал, зачесывал рукой сбрасываемые ветром волосы и рычал, наклонясь ко мне. Об единственном художнике, которого видел этот подлый город, которого он уморил, не признал и не дал ему развернуться, казалось, трагик говорил о себе, столько в его голосе было страдания и тоски. Я уже слышал за последнее время о его запое, о его провалившейся мысли попасть на столичную сцену и о его пьяных скандалах среди мукомолов в клубе. Когда сбросили преюршни земли в могилу учителя, зарыдала громко, не сдержавшиеся Лидия Растовна и закрыла глаза платком первая жена, когда над могилой вырос свежий холм и покрылся убогими венками. Аркацкий выступил к могиле, чтобы сказать напутственное слово. "Дорогой Федор Емельянович», — начал он. "Смерть скосила тебя косой смерть!» Трагик долго отыскивал продолжение, видно было, что он переполнен содержанием, но слова не подыскивались, тогда он ударил себя в грудь и крикнул из какого-то очевидного монолога. Судьбель мне подчиниться гордой. Когда нет гордости сильнее, чем моя, зарыдал по-настоящему и упал на свежевзрытую землю могилы Федора Емельяновича. С этой смертью треснуло для меня мое пребывание в Самаре. Лидия Растова уговаривала нас на продолжение школы собственными силами указывала на юношу, застрявшего с похорон, что он нам поможет практичностью и знаниями. Развязный молодой человек совершенно мне не нравился. Есть такая парикмахерская красота и стройность, которым не доверяешь в серьезном деле. Таким я его и увидел. На нашем совете мнение осторожного Вихрова взяло верх. А мое предложение оставить школу И организовать собственную живописную мастерскую провалилось. Товарищи переехали на дачу, а я занялся приисканием себе работы. Написал я за это время несколько вывесок: для магазина дамских шляп, кружки, пенящиеся жигулевским пивом и даже стригут и бреют. Несколькими годами позже, проезжая Самару, ходил я на поклон к моим вывескам. Бюсты-дам со страусовыми перьями на их шляпах все еще красовались на базаре. Трогательны были для меня эти красавицы с цветными перьями. Они, как жертвы моих трудных дней, казались готовыми расплакаться, глядя на меня, покинувшего их в базарной толпе. Парикмахер переехал. Стригут и бреют были переиначены. На вывеске значилось Портной Воронков заказов и переделка. К лицу моего бритьёщего приделан был цилиндр, фигура была одета в пальто, руки опущены, а мои руки бритвёвого акта виднелись сквозь начавший выцветать фон, и четверорукое чудо возникало на жести вывески. В классах живописи и рисования открыт был магазин зеркал. В полукруглых витринах Обезличенные ртутью стекла отражали пыльную белизну степного города, выветривая из памяти прохожих эпизоды художники и его школе. Вывесничество меня удручало. Оно застопоривало мои знания, у меня начинала набиваться рука. Бросился к коню писцом. Один предложил мне написать голову вседержителя. Но уж видно образовался у меня разрыв с иконной техникой. Улыбнулся хозяин после двух дней на мою работу и, сожалею, говорит, очень. И сам, видите ли, люблю картинки художественные, да с заказчиком на них не поладишь. Гладкости благолепной нет. Губы занозить можно, ежели прикладываться будут. Да и свирепость очей божеских очень лютая все таки заплатил пять рублей, и мы расстались. Другой канописец, хитрее первого оказался. Он предложил мне написать всех святых. Два дня возился я с переводом пролеси, пачкал вылощенный ловказ и путался в контурах. Это еще было с полгоря. Но когда в контурной каше начал я разбираться кистью, заплясали мои угодники. Каждый из них норовил принять непривычную для иконы позу. А что касается ликов, так при их мелкоте негде было в них кистью шевельнуться. Тронешь движку, святой смеется, поправишь, плакать начинает. Да и хозяин, видно, большой плут был. Он такие выбрал для меня кисти, что ими впору было лошадиное горло смахивать. Так они торчали и мохрились. К половине картины До изнеможения изверился я в моих силах. Вижу со страхом, побеждают меня массы и свои мученики и целители. Чем больше я их обозначаю, тем больше их на иконе вырастает. Больше недели сидел я над иконой, покуда не наступил перелом, и я начал удовлетворяться работой. По цветовой основе, с охровыми гаммами, Заговорили, казалось мне, краски их звучностью и выразительностью, но очевидно это было время, когда терпение подрядчика истощилось. Утром застал я его перед моим произведением. "Ну вот", сказал он нараспев, — "больше не трудитесь чку портить, а то подсохнет, так ее и не смоешь". "Так что же?" спросил я смущенно, — "Да ничего". -с. — Проба не вышла. Тебе, я вижу, надо выбираться по художеству, Вреда меньше. Пыряй там себе кистью. А в нашем деле требуется, чтобы человеческого характера в иконе не было, чтобы не посеять как у сомнения. Икона в юноше штука заковыристая. За ней много выходов разных. Ну что ж, говорю хозяину. Раз не подхожу к делу, давайте рассчитаемся. Расчет какой? За харчи бы с вас хоть половину да за материал. И вздохнул как жертва. Ну да уж так и быть, для первоначалу прощу. Сам нарезался. Я надел картуз и с большим стыдом выскочил из мастерской. Понял я, что вышел на одиночный поединок с жизнью, и что теперь ни близкие мои, и никто не может помочь мне в моей борьбе. Недолго продержались в школе мои товарищи. Я встречался время от времени с ними из рассказов их виделось приближение распада. Вертлявый юноша занял место руководителя. Но вскоре было выяснено, что Генька, так звали его ребята, никакого отношения к живописи не имеет, а просто нахально упражняется. И Растовна наглухо завинтилась в руках этого хахаля, рассказывал Рябов. А у нас к нему с первого мига подозрение установилось. Сукин сын думаем, только понять не могли, для чего он нас обхаживает, чем попользоваться хочет. По тем же рассказам и у Лидии Растовой происходили недоразумения с новым руководителем. Еще при мне картины после смерти Бурова были свернуты в трубки и перевезены на дачу. Хотела ли вдова ликвидировать городскую квартиру или предвидела споры, могущие возникнуть между наследниками, и позаботилась о сохранности картин, или это входило в планы расторопного юноши? Но картины сошли сельбургским Эльбургским узником во главе, сложены были в чулане на даче и хранились там под замком. История с картиной произошла следующим порядком. Ученики спали частью в сенях, частью во второй половине дачного строения Однажды среди ночи Стрелкин был разбужен кем-то шагнувшим через него В прорезе открывшейся наружу двери, он увидел тень человеческой фигуры Стрелкин выскочил следом за удалявшейся тенью и рассмотрел в темноте листвы человека со свертком, быстро убегавшего вниз по просеке на побережную дорогу Стрелкин разбудил Вихрова и сообщил ему о происшедшем. Приятели зажгли лампу и увидели, что дверь чулана, где хранились картины, была не запертой. Узника, отдельным свёртком стоявшего в углу чулана, не было. Подняли на ноги всю банду и разбудили Лидию и Вдова, узнав о случившемся, закричала: "Ах, это он, негодный человек!" и заплакала умоляя ребят, спасти картину учителя. Рассказ о приключениях сибирского узника в разбойных ущельях Жигулей был много раз и наперебой сообщен мне моими друзьями. Понимаешь, ночь бурная, воровство погоня. Месть за поруганную картину учителя, лучшего и придумать нельзя было при нашем безделии, говорили мне друзья. Отряд погони разбился надвое. Минаков, Киров и Махруша, самые быстроногие из всех, ударились верхней дорогой, чтобы отрезать путь вору. Если бы тот захотел переменить береговую, каменистую и трудную для ночного пути дорогу на верхнюю, наъезженную. Стрелкин, Рябов и другие открыли погоню низом. Вихров остался охранять дом с хозяйкой, ребенком и с остальными картинами Бурова. Первой группы ищейками пробежала далеко вперед по верхней дороге и не встретив живого существа, убедилась, что узника тащат низом. Спустилась к береговой тропе и присела в порослях осокоря. Ночь была тихая. Когда из бурной она превратилась в тихую, рассказчики мои об этом умолчали. С Волги не всплеск. Слышен был каждый звук сорвавшегося осыпью камешка. Хруст щебня из-под ног идущего они услышали издали. Ребята поднялись. Когда человек со свертком обозначился довольно ясно, Минаков своим басом крикнул встреч идущему: "Снимай, сукин сын, штаны!" Декларация была ясная, имитирующая грабителей. Идущий остановился. "Стрелять буду!" Пригрозил он и выстрелил для страски вверх. Своим Генька свои завопил испуганно махруша. В ответ на выстрел невдалеке раздался знаменитый среди горчишников посвист трябова. Другой отряд приближался. "Это ты именно", успокоенно сказал Генька, снимая с плеча сверток. "Чего ж дураков валять? Убил бы еще, пожалуй". Он закурил папирос. За мной охоту устроили. Сейчас же подоспели другие преследователи и окружили похитителя. Рябов подошел к нему вплотную, острием ладони секнул по предплечью Геньки и поднял с полу револьвер. "Дубины сражаться чтоль с вами буду", и так бы отдал! — огрызнулся пойманный. — "Заткнись, белогорлица!" отрезал Рябов и обратившись к Стрелкину: Теперь действуй, Андрюша. Так как же Евгений Викторович руководить нами захотел, а сам воровским делом занялся? Генька перебил Стрелкина. «Языки закиточить не к чему. Меня не обгонишь. Поймали ваше счастье, берите картину. Развязно сказал Генька, закуривая новую папиросу. Взять это мало. Мы тебя свяжем, да в полицию представим, вор, грабитель. — загорячился Киров. Идиоты вы, идиоты! Да понимаете ли вы цену этому свертку? Вы хотите, чтобы узник у вашей хозяйки затерялся, чтобы от Бурова памяти не осталось. А знаете ли вы, что на эту картину у меня больше прав, чем у Лидии Растовны? — Смердишь, белогорлица, сказал мрачный Рябов, подходя вплотную к Геньке. Твои счёты с Растовной храни про себя. С полицией Воланда с мы не будем, но уходи отсюда так, чтобы и воню твоей не осталось, понял? А явишься так на твою мертвую долю. Это я Рябов говорю, слышал? Получай. Рябов бросил к ногам парня револьвер и неожиданно для всех ударил его по лицу. Гутоперчевый воротник Геньки отстегнулся и блеснул белизной в ночи. Товарищи набросились на Рябова с упреками. — Он, сволочь беспамятный, ему надо, невозмутимо сказал Рябов, укладывая сверты кузника на плечо. Ай да, ребята. Дубина. Мужлан, сказал вслед уходившему Генька, оправляя воротник и галстук. Не знаю, какие еще авантюры претерпел шлиссельбургский узник раньше, чем попал на стену столичного музейного хранилища. После всех невзгод, какие перенесли мои товарищи, после распавшейся школы, мое предложение о собственной мастерской наконец-то восторжествовало. Младшие из учеников были отправлены по домам для вручения их родителям, а мы сняли недалеко от базара полугиблый дом за четыре с половиной в месяц и повесили на нем вывеску, гласившую: "Артель живописцев исполняет вывески и другие работы". И стали ждать заказов. Первой ласточкой была продажа сена и овса. Конечно, нас не могла удовлетворить простая буквенная вывеска, и поэтому мы придумали украсить надпись колосиями овса по синему фону и полевыми цветами. Дружно и весело шла работа. Стрелкин то и дело отбегал от вывески и жмурился в кулак. Вот это так дело! Весь город из украсим. К вечеру следующего дня принес мужчина в подъёвке крест для подписи. И на этой работе артель не поскупилась. У подножия креста Минаков изобразил Адамову голову с берцовыми костями. Заказчик сена и овса сначала был смущен украшениями, но или чувство прекрасного взяло верх, или разъяснение Стрелкина Что дело, лошади сами будут останавливаться перед таким плевым пейзажем? Подействовало. Во всяком случае, мужик даже улыбнулся и надбавил четвертак за установку на месте. Улица расцветилась от вывески. Рябов вообще пессимист по части эстетики, и тот крякнул от удовольствия, вбивая последний гвоздь над дверью лабаза. Прохожие глазели на цветную диковину. Упоенные достижения вернулись мы в мастерскую. Жарили в этот вечер яичницу с ветчиной и пили чай с лучшим изюмным ситном. Мужчина с адамовой головой не вернулся, но лабазник пришел через четыре дня. Очень расстроенный, потребовал он от нас либо деньги обратно, либо перекрасить вывеску. Срам один говорил: он, — от вывески Девки приходят, цветов покупных требуют. Соседи на стыд поднимают: "Птичек, мол, не хватает". Вот те веселые заведения. Приняв во внимание наше смущение, мужик отошел сердцем и уже умоляюще обратился к нам: "Ради Господа, переделайте, ребятушки, так и быть, пальтину наброшу". Романтика была закрашена сплошным фоном, сохранившим цветы и колоси. На этом и кончается мое пребывание в Самаре. Отсюда я попадаю в столицу, чтобы с новой силой просверливать мой выход к живописи. В это время я знал, что земля имеет форму шара, что с полюсов она покрыта льдами, что на экваторе тепло. Что если мысленно продолжить ось земную, она пройдет через звезду полярную, Знал, что земля вращается с запада на восток, и помню, пытался уловить момент, когда я нахожусь вверх ногами к чему-то. Но это вращение шло вразрез с видимостью хождения солнца и звезд. Луна есть ближний спутник земли. Но вообще луна была для меня подозрительным аппаратом. Она действовала на нервы, развивала неутомимую фантастику. Она как лимонад, приятно раздражала вкус, но не утоляла жажды. Что на ней кто-то жил, в этом не могло меня поколебать, никакое предполагаемое безвоздушие. Недаром она предательски скрывала заднее полушарие. Я делал сумасбродные проекты об эксплуатации Луны Землей и даже об ее уничтожении, чтобы прекратить это замазывание лунным светом земных явлений. Ведь все бесцветие, вся плесневелая сирота в живописи исходили из этой присоединившейся к земле planetki. Об этом я уже догадывался. Эти отношения к серебристой красавице еще больше осложнились после одной лунной ночи, проведенной мной с лунатиком, мальчиком моих лет. Об этом действии луны на людей я не знал. И вот среди ночи В залитой светом комнате, открыв глаза, я увидел моего приятеля Тиму странно вытягивающему окна руки. На мой окрик он не ответил и полез в открытое окно. Хорошо сказать полез. Он не хватался руками, не делал нужных мускульных усилий, а очутился на подоконнике. Кричать и мешать ему было нельзя. Он разбился. Бы. Я это осознал, да к тому же, верно, и страх сковал волю моих действий. Тимо скрылся в окне. Я покрался за ним, выглянул наружу и увидел его фигуру, спиной к фасаду, медленно передвигающуюся по карнизу. Страх миновал. Я уже наблюдал за лунатиком. У него было странное положение корпуса, вышедшего из вертикали к земле Словно тело было на привязи к лунному диску и притягивалось им. Второе наблюдение, касающееся меня. Меня тянуло за тимой. Этого ощущения даже не опишешь. Похоже оно на то, как если бы сидя неподвижно, вы устремлялись к какому-нибудь предмету и чувствовали, что вот-вот коснетесь предмета, невзирая на разделяющее вас расстояние. А еще похоже на то, когда любимый человек входит к вам в комнату, и вы раньше, чем сделали хотя бы одно физическое движение в направлении к нему, уже ощущаете себя в узде. Логика земных условий, очевидно, не покидала моего лунатика. Добравшись до водосточной трубы, он не совсем по-людски, но использовал рычажки, придерживающие трубу. И в позе извернутой спирали, с лицом обращённым к луне, выбрался на крышу. Когда я вышел на двор, Тима блаженствовал на коньке у дымовой трубы. Он проделывал лунную гимнастику. Вторым со мной свидетелем этой сцены была собака, злая дворняжка, но она была кроткой и мечтательной. И почему она не залаяла на Тиму? который по всем собачьим правилам изображал крадущегося вора. Очень просто. Обнюхав меня собаку улеглась среди двора, закинула голову к ночному светилу и начала скулить и подвывать. Хотел бы я перевести на наш язык ее песню безнадёжной лунной любви. Почему через какой-то промежуток времени прекратилась гимнастика Тимы, и он как разочарованный проследовал тем же путем через окно в комнату и крепко сопел на кровати, когда я пришел к нему. Почему вообще он пошел? Шел не по-людски, а не свалился. Однажды меня взъерошила мысль о том, что в лунную ночь человек должен весить легче, чем днем. А так как мне казалось, что на плотные неорганические вещества Луна менее сильно влияет, то можно было проделать опыт. Много ночей возились мы с Кирой над осуществлением эксперимента и над собой самими и над товарищами. Врали ли весы, чтобы доставить мне удовольствие, но из пяти человек трое дали положительные результаты, выразившиеся довольно ощутительно, но у каждого по-разному. Конечно, мы учли при этом и запасы пищи, и жидкости в измеряемом субъекте, заставив его на четыре часа прекратить всякие функции отправления. Так я докопался до законов гравитации, использовав смущавшую меня Луну, казавшуюся мне до этого бесполезной. Миллионы астрономических верст ничему не говорили моим представлениям о расстояниях, но учуя гравитацию А вместе с ней и еще какие-то сношения планет между собою, посылающих друг другу свет, тепло, холод, расстояния сделались для меня более реальными. Земной глобус со знакомым чертежом суши и океанов становился все более миниатюрным по объему. Землетрясений и вулканов в наших местах не было. Я доверял им по книгам, но не имел возможности строить из них ощущение сотрясений родной планеты. Воду, растения и камни я знал на ощупь, и они давали мне представление о земной массе. Представления о человеке, о его происхождении и его закономерности развития были, пожалуй, более путанными. Исторические переплеты народов и их культур под разными углами пересекавшихся между собой Не давали мне возможности уловить общую нить человеческого поведения. Не хотелось мне происхождение от Адама и Евы, не потому, конечно, что я им предпочитал происхождение от обезьяны и обезьянихи. Дарвина я уже вскользь знал. Но библейские працы чересчур точно устанавливали адрес места моего рождения, с которым я не соглашался ни по времени, не по неожиданности выхода их на свет божий Восток представлялся мне людской туманностью Индии, Китай сказочно маячили для меня за Гималаями Я жил в географическом треугольнике упиравшемся острием в Европу Из европейцев я знал еще в Хлыновске немца Шмидта, управляющего графским имением с короткой трубкой в зубах, авторитетно чеканил он слова с соблазнительным акцентом не нашего говора. Он представлялся мне отзвуком далекой Европы, без бесвшей по нажовщины. За его нерусскостью была для меня манящая сверхрусскость, а в непонятности языка умное построение человеческой мысли. С таким приблизительно багажом очутился я в Петербурге